на какой-то доле секунду я даже чуть было не поверила, что она действительно сказала правду, а не просто хотела позлить меня. Но если даже и так, то я ни в коем случае не доставлю ей удовольствия, показав, что это меня задело. Мой кивок был необыкновенно понимающий, но он имел бы твое зрелое и серьёзное общество, Шарлота, а если ему и этого не хватило бы, то он мог бы подискутировать с мистером Делом о фатальных последствиях алкоголизма среди молодёжи. машина затормозила и припарковалась на зарезервированном месте стоянки перед домом, в котором тайное общество хранителей вот уже несколько столетий имело свою штаб-квартиру. Водитель выключил мотор, и мистер Морлей в тот же момент выскочил с пассажирского места. Но я опередила его и открыла дверцу сама. Я, между прочим, уже хорошо знала, как должна чувствовать себя королева. Человеку даже не доверять самостоятельно выйти из машины. Я взяла свою сумку и выкарабкалась из машины, проигнорировав руку мистера Марлея, и сказала весело, как только смогла. И зелёный это цвет Гедеона, сказала бы я. Ха. И хоть Шарлота и не скривилась, но этот круг выглядела совершенно очевидной я. Когда я уже прошла пару шагов и была уверена, что никто этого не увидит, я позволила себе маленькую триумфальную ухмылку, которая, однако, тут же замёрзла у меня на лице. На ступеньках перед входом в штаб-квартиру хранителей на солнце сидел Гедеон. Чёрт. Я так сильно была занята тем, чтобы придумать меткий ответ для Шарлоты, что не обратила внимания на окружение. Глупое марципановое сердце в моей груди не знало, должно ли оно было остановиться от неловкости или забиться быстрее от радости. Увидев нас, Гедеон встал и стряхнул пыль со своих джинсов. Я замедлила шаг и попыталась определиться, как мне вести себя с ним. Стрессующаяся нижней губой вариант приветливо, но подчёркнуто равнодушно покажется не слишком подопадобным. К сожалению, вариант холодно, потому что очень довольна, на фоне охвата ещё потребности просто броситься ему в руки был тоже не выполним. Так что я закусила запротивляющуюся губу и попыталась выглядеть как можно нейтрально. Подойдя ближе, я с определённым удовлетворением увидела, что и Дэн тоже жуёт нижнюю губу. И тоже выглядит довольно нервным.